А Никл, сотня граней, книга шестая, тысяча и одна боль, пролог. Люди не выстают из мертвых, а он, в конце концов, всего лишь человек. Талисара прекрасно понимала, о ком идет речь, но вот что здесь делает 404-й для нее оставалось загадкой. На данный момент в мире было несколько игроков, а если быть точнее, около семи, которые считались сильнейшими. Но кто из них самый сильный, было неясно — Ведь даже если они начнут сражаться друг с другом, не факт, что исход боя в двух разных битвах окажется одинаковым. Все зависит от многих факторов. И на таком уровне многие игроки имеют слишком смертоносные козыри, которые не раскрываются до самого последнего. Однако 404 был вне зоны этой конкуренции, и когда речь заходила о нем, то Лисару постоянно пробирала дрожь. Немногие знали всю правду об этом игроке, лишь самые просветленные и осведомленные, ведь именно он смог убить темного бога, самого настоящего бога, и когда-то очень давно проиграл турнир лишь по своей ошибке, недооценив всех соперников, а может и вовсе специально. Именно он являлся скрытым представителем тайной организации, И именно он, по их задумке, должен был устранить Сэмертона, если тот не согласится работать на организацию. Но тогда что-то пошло не так. Вернее, слишком многое. Хотя, скорее всего, все пошло не так. Что именно случилось в тот самый день, для всех до сих пор самая главная загадка и тайна чуть ли не всего человечества. Ведь тогда всего лишь один игрок смог изменить прошлое. Даже не так. Он вернул время вспять, пусть и в игре. Но тогда все откатились назад. На форумах писали, что даже выполненные задания многим приходилось завершать заново, не говоря уже о поднятом опыте и уровнях. А все НПС просто ничего не замечали, словно все так и было, и они продолжали жить своей жизнью. Правда, и с ними была определенная странность. Не все НПС повторяли свою судьбу. Некоторые принимали уже другие решения, будто бы набравшись опыта. Но как бы там ни было, никто не способен на подобное. О таких возможностях ничего не известно. Даже сила богов не настолько могущественна, чтобы возвращать время вспять. Но, по крайней мере, нигде нет об этом информации. А у Шаната немало проверила источников. Вот только Талисара использовала все свое могущество и возможности не для того, чтобы разобраться, что за способность применил Сэмертон, хотя прикрывалась она именно этим. Но 404-й, а вернее его хозяева, видимо, что-то заподозрили и послали его к ней разобраться, ну или узнать, что именно она ищет. И она знает, что он будет прикидываться дурачком или заботливым другом, Какую именно роль сегодня он выберет, не имеет значения, ведь она не поверит ни единому его слову, и поэтому ей плевать, она не отступит от своей идеи. Ведь в том, что на самом деле случилось с настоящим Сэммертоном в реальной жизни, она чувствовала и свою вину, причем не маленькую, она могла бы хотя бы предупредить его о надвигающейся опасности, но струсила. В самый ответственный момент она прикусила свой язык. А теперь жалеет об этом. Девушка знала правду не ту, что показывали по новостям, обвиняя капсулу для виртуальной игры в неисправности и возгорании. Кстати, из-за того жуткого пожара чуть было не погибло еще несколько семей, и лишь по счастливому стечению обстоятельств других жертв удалось избежать. Однако один человек все-таки погиб там, в тот роковой день. И девушка знала истинную причину. Капсула точно не виновата. Но люди не хотят думать по-другому, ведь так удобнее всего. Именно поэтому Талисара и загорелась этой идеей. Многие ее считают сумасшедшей, многие из тех, кто знает о ее намерениях. Скорее всего, она и сама так считает. Ведь какой здравомыслящий человек способен всерьез поверить в ее теорию? Она единственная, кто думает, что на момент возвращения времени вспять тело предполагаемого Сэмертона уже должно было сгореть дотла. А значит, много чего можно предположить, что на самом деле умер не он, что время вспять вернул кто-то из администрации или скрытых богов, что это вообще случился некий баг, и в игре произошел откат, к чему, кстати, все больше и больше людей начало склоняться, но что-то глубоко внутри подсказывало ей, что все это не так. Правда лишь одна, и она на поверхности». Но она настолько нереальна, что никто в здравом уме не способен поверить в это. Итак, день за днем Талисара пыталась найти доказательства своей теории. Она перекопала абсолютно все, что можно было и нельзя, бросила все силы своего мощнейшего клана, чтобы разгадать все тайные легенды, которые хоть как-то были связаны с этим, пыталась найти любую зацепку или подсказку, которая могла бы прояснить произошедшее, но ничего. Вот уже полгода, как она каждый свой день тратит на эти занятия в надежде на то, что Сэммертон на самом деле жив. После этих мыслей у нее каждый раз пробегали мурашки по всему телу. Сколько раз она уже испытывала подобное, и все никак не может привыкнуть. Хотя к подобным мыслям она, наверное, никогда не привыкнет. «Ты одна из немногих, которым позволено знать правду». — продолжил говорить человек в капюшоне. — Так не разочаровывай же своими идиотскими предположениями. Изначально мы хотели оставить это как есть, думали, что ты наиграешься и успокоишься. Но это уже не смешно. Прекрати позориться. Многие игроки уже покидают твой клан, говоря, что с таким безумным лидером далеко не уйдешь. — Хм. Колеса хмыкнула. И на этом все. Более она не видела смысла тратить на него свое время. Девушка читала книгу с древними легендами, которые ему удалось раздобыть на одном из эпических заданий. В тот день все безумно радовались богатством и полученным навыкам, благодаря поверженному боссу. А она еще тогда точно знала, зачем пришла. Эта книга была ее сокровищем, и сейчас, благодаря ей, она знает о многих скрытых квестах, за которые любой бы отдал целое состояние. Вот только то, что она искала, там не было. И разочарование на ее лице невозможно было скрыть. Ты же знаешь настоящую истину. Она на поверхности. Продолжил говорить 404. Достаточно посмотреть на список игроков, которым мы обладаем. Имя Самертон в нем нет. Выводы очевидны. Прекрати уже. «Наши люди действительно начали за тебя волноваться». «Понятно», — подумала про себя Талисара. «Так значит, сегодня ты выбрал роль поддерживающего друга». Хм. «Тебе это не к лицу». Девушка продолжила молчать. После нескольких минут тишины человек в капюшоне развернулся к выходу из ее кабинета и перед самым уходом добавил. «Возможно, я зайду завтра. У нас есть к тебе просьба». Надеюсь, ты понимаешь, что не стоит ее игнорировать. Теперь все стало на свои места. Понятно, зачем он здесь. Талисара продолжала молчать. 404-й, не дождавшись ответа, вышел из комнаты и исчез. А девушка перевернула страницы книги на самое начало, в надежде найти то, что она могла упустить. В надежде найти скрытый смысл. Сердечная Нелли собирала различные травы для развития своей профессии. Ей нравилось это занятие, ведь она, как никто другой, понимала, что этот мир — нечто большее, чем просто бесконечные сражения. Прошло уже несколько месяцев, как она перебралась в эльфийскую столицу Эзилорн, королевство Эллерн. Лидер их клана очень долго противилась этому, но в итоге все-таки сдалась и позволила ей жить здесь, вдали от их штаба но сопровождающие ее люди, конечно, никуда не делись. Нелли понимала, что в данной ситуации Калахара находится рядом с ней только из-за приказа Талисары, но она все равно была рада, что подруга отправилась с ней. Потому что завести себе друзей среди эльфов оказалось тем еще непростым заданием. Именно поэтому Нелли была шокирована, как Сэммертону в свое время удалось добиться таких высот в этом королевстве. Кстати говоря, здесь к нему и по сей день относились максимально уважительно и с почтением, но лишний раз, как бы без повода, заговаривать о нем было не принято. Но от этого создавалось впечатление лишь еще большего уважения к нему. «Так и что же?» — обратилась к ней Калахара. «Ты просишь меня держать тебя в курсе событий по поводу поисков утерянных артефактов?» Прежде чем произнести его имя, девушка сглотнула и потом продолжила. Самертона? Ну да, наследие темного, как многие любят выражаться, кивнула Нелли. Просто сообщи мне, если наш клан найдет какую-либо зацепку. Позволь уточнить, а для чего? Слегка, наклонив голову на бок, поинтересовалась ее подруга. Уж не собралась ли ты в поход? Ты же уже очень давно перестала сражаться и перешла на вот это вот травничество. Ну да, я и не собиралась сражаться и понимаю, что от меня на поле боя толку не будет, просто мне интересно. Ну так что? — Ладно, — вздохнула Калахара, — но ты же понимаешь, что мне влетит от руководства, если кто-то узнает. — Угу. Коротко кивнула она и принялась дальше разглядывать собранные травы. — Просто после того, как пропал Сэмертон? Она резко замолчала и замерла. Казалось, девушка даже не дышит. — Ты все еще предпочитаешь выражение «без вести пропал»? Ты же знаешь правду. Мы все знаем. Что же касается его могущественных артефактов, я уже не верю, что кому-либо удастся их найти. Талисара стала словно одержима. Но неужели ты думаешь, что это из-за артефактов? Снова заговорила Нелли. Нет, из-за каких-то материальных вещей, даже из-за денег, люди себя так не ведут. Боюсь огорчить тебя, из-за денег люди и не так себя ведут. Не согласилась с ней Калахара. Но здесь ты права. Наш лидер словно бы чувствует за собой некую вину, не зная даже, как это объяснить. Словно бы она что-то скрывает, нечто страшное. Девушки молча переглянулись. На душе у сердечной Нелли появилось странное тревожное чувство, но так было очень часто, когда она вспоминала о Сэммертоне и о том самом дне. «Ну так что? Ты поможешь мне?» — уточнила Нелли. Калахара лишь вздохнула и произнесла. «Наследие темного, говоришь?» Ну, все равно все это бесполезно, так почему бы и нет?